Глава 15 Мирагдали спокон веков называют столицей Торнадун, а еще городом дворцов, хрустальных башен и алмазных шпилей. Высоко над ним поднимается каменный свод гигантской пещеры. Свод теряется в темноте и тумании, но его поддерживают многочисленные столбы колонны, сделанные светящегося в темноте минерала. Крыши дворцов и домов тоже светятся. Вдоль улицы переулочков идут ряды сияющих шаров. В подземный город никогда не заглядывает солнце, но здесь и без него очень светло. «Это Мерил, солнечный камень», — Гарвейн написывает всё, что мы прилетаем. «По преданию, когда боги прокляли Эль Сильверин и изгнали с лица земли, наш народ много дней блуждал в пещерах в поисках пристанища. Но пришёл момент, когда последний факел погас, и дро остались без света. В темноте они потеряли детей, малыши заблудились». Взрослые искали их несколько дней и уже не верили, что найдут, когда вдруг увидели маленький Огонёк. Огонёк приближался к ним из мрака подземного хода. Все схватились за оружие, но ещё чуть-чуть, и из темноты вынырнул маленький мальчик, который нёс в руке осколок солнечного камня. За ним шли остальные дети. Оказалось, они нашли огромную пещеру со светящимися столбами. А ещё там был водопад, который истекал в озеро с рыбами. Вот оно. Мы уже отдалились от центра города и теперь летим прямо в туман, переливающийся всеми оттенками радуги. Из тумана слышится шум. Он постепенно нарастает, становится всё громче. И вот мне в лицо брызжет влажной прохладой. «Что это?» Мой голос тонет в бурлящем гуле. «Смотрите, прекраснейшее, это сердце и кровь Мирагдаля». Мы влетаем в туман. Точнее, это вовсе не туман, а миллиарды крошечных капелек воды, в которых играет радуга. Откуда она здесь взялась? Я опускаю взгляд вниз. Под нами сияет огромное озеро, заключённое в чашу из Светятся не только его берега, но и дно. А с одной стороны вода в озере буквально кипит от бурного потока, который беспрерывно падает откуда-то сверху. «Откуда идёт вода?» — кричу, повернувшись к Гарвейну. «Из верхней пещеры. Тот силится перекрыть шум воды. Над нами ещё несколько уровней, там живут дворфы. Мы можем подняться туда и посмотреть?» «Давайте попробуем». Он даёт беззвучную команду Грифону, и тот устремляется вверх, вдоль несущегося потока. Вода в водопаде стоит сплошной стеной, причём за ней не видно края пещеры, словно кто-то наверху выдвинул гигантскую трубу на несколько метров вперёд и открыл задвижку. «Озеро внизу уже скрылось за пеленой тумана, когда я краем глаза замечаю крылатую тень, мелькнувшую за завесой воды. Это грифон с двумя всадниками. Вы видели?» Забывшись, хватаю Гарвейна за руки. От моего прикосновения дров вздрагивает и шипит. «Осторожнее!» «Что такое? В чём дело?» «Ваши руки!» «Меня ударило светлым разрядом!» «Ух ты!» Удивлённо смотрю на свои ладони. «Неужели начала действовать?» «Скорее всего, это статический заряд», — ворчит мой спутник. «Вы постоянно тренируетесь, вот он и накопился. А сработал на мне, потому что я носителю противоположной силы. Всё, дальше лететь нельзя, но я отсюда, видный источник». Он указывает вперёд и вверх, так что мне приходится задрать голову. Там, метрах в двадцати, над нами прямо из темноты падает поток. Свод вокруг него светится голубым и зелёным, а вода вырывается в гигантскую щель с обломанными краями. И снова с другой стороны потока я замечаю движение. Значит, Ирианар и там. Внутри просыпается ревность. Глупое чувство, я же сама отправила их вдвоём. Так почему же сейчас мне так неприятно думать, что они оказались наедине? Видимо, наши мысли с Гарвейном совпадают, потому что он направляет Грифона в сторону мелькнувшей тени. Мы облетаем завесу воды и оказываемся за водопадом. «Здесь довольно людно. Кроме нас парят ещё два десятка крылатых созданий, причём на каждом сидит по всаднику или всаднице». «Похоже, это место очень популярно у Дроу», — хмыкаю удивленно. «Вы лучше туда посмотрите», — советует маг. Перевожу взгляд вслед за его рукой, и от открывшейся красоты у меня перехватывает дыхание». Внизу расстилается долина, усыпанная светящимися камнями. Причем это не просто валуны, а кристаллы разных цветов, растущие целыми семьями. Синие, желтые, зеленые, фиолетовые, всех возможных и невозможных оттенков. Кажется, что мы попали в гигантскую шкатулку с драгоценностями. «Сюда прилетают парочки, чтобы побыть вдвоем», — невесело поясняет магистр. «Это место называют Долиной Страсти. Видите вон те красные камни?» Он указывает на огромные высотой с человеческий рост кристаллы, над которыми мы как раз пролетаем. От них исходит яркое золотисто-алое сияние. «Это пламя дракона. Говорят, эти камни пробуждают страсть в самом холодном сердце. Тогда почему бы вам не займить кусочек такого камешка и не подкинуть его принцессе? Предлагаю» потому что страсть — это не то чувство, о котором я мечтаю. Ну и к тому же я слишком стар, чтобы верить в сказки. Услышав такое, я оборачиваюсь, окидываю его недоверчивым взглядом. «Магистр, вы очень молодо выглядите. А вы видели хоть одного старого дроу у эльфа или асура? Кроме короля Даггерта?» «Нет, кажется». «В том-то и дело. Мы все умело скрываем наш возраст с помощью магии». А его величество просто считает, что морщины и седины прибавляют ему респектабельности. Но пожелаю он и станет выглядеть моложе своих детей. Посмотрите на повелителя Эрионара. Разве он выглядит дряхлым старцем? А между тем у вас разница в возрасте несколько тысяч лет. Его слова вынуждают меня задуматься. Конечно, я всегда знала, что Эрионара намного старше меня по любым меркам. Просто никогда не заостряла на этом внимание, Но Гарвейн прав. Всё это время я воспринимала Эрионара едва ли не своим ровесником, инстинктивно ориентируясь на его внешний вид. А на вид ему больше двадцати семи не дашь. К тому же он и ведёт себя, соответственно, не давит количеством прожитых лет. Рядом с ним я не чувствую себя неразумным детем, хотя по годам не то что во внучке, а даже в прапраправнучке не гожусь. Но какой он на самом деле? «Сколько же вам?» «Интересуюсь». «Я почти прожил отпущенный мне век». «А принцесса Силириен?» «По сравнению со мной она дитя». И снова печальный вздох. «Но ведь совершеннолетнее дитя. По сравнению с Айрой Ниром я тоже была ребёнком, но это не помешало мне полюбить его». «Боюсь, у вас просто не было выбора прекраснейшая». «Вы должны были его полюбить, чтобы сбылось пророчество мира». «Просто Нира», — напоминаю с улыбкой. «Хорошо», — сдаётся магистр. «Просто Нира». «И вы всерьёз думаете, что я полюбила его только из-за пророчества?» «Это все знают». «То есть, по-вашему, если бы не игры богов, то между мной и Айренером не возникло бы никаких чувств?» «Разумеется. Вы бы даже не встретились с ним, или встретились, но как супруга-повелителя». «Вспоминаю нашу первую встречу с Айренером». Это случилось в Замке Молнии, когда я чувствовала себя влюблённой в Орионара и радовалась ответному чувству. И потом эти сны, в которых боги намеренно взращивали наше влечение друг к другу. Неужели Гарвейн прав? Меня охватывает раздражение. А раз высшие силы так повелели, то я должна была влюбиться в него, даже если бы он оказался последним подонком? «Да, ну, знаете». Подпрыгивая, уже не сдерживая возмущения. «Моё сердце не часовой механизм. Его нельзя завести и заставить любить по приказу». «Боюсь, что вы ошибаетесь, прекра... Нира». Быстро исправляется Гарвейн. «Ошибаюсь?» «Презрительно фыркаю». «Так почему же ваши боги не заставляют меня влюбиться в Орионара? Почему в моём сердце до сих пор живёт Айренер? Это же так просто. Щёлкнуть пальцами, и я перестану страдать». «Почему же никто не щёлкает?» «Может быть, в вашем сердце всё это время живёт любовь к повелителю, просто вы предпочитаете её не замечать?» «Это чушь!» — бросаюсь презрением. И, задрав голову к пещерному своду, дерзко кричу. «Эй вы, боги! Слышите меня? Давайте сделайте так, чтобы я забыла про одного и полюбила другого. Вам же это расплюнуть!» Я хочу ещё что-то крикнуть, но мои губы закрывает мужская ладонь. Магистр Гарвин шипит мне на ухо. «Тише, на нас все смотрят». И в самом деле, парящие рядом всадники кидают в нашу сторону удивлённые взгляды. «Какое мне дело до всех?» Взбрыкиваю, сбрасывая его руку. «Когда речь идёт о моём счастье, почему я должна думать о других? Мне всего двадцать пять по человеческим меркам. Я ещё жизни не видела, а уже успела вдавить. Но мало этого, оказывается, моя судьба навеки быть связанной с нелюбимым мужчиной». «Жить с одним, а думать о другом. Разве это справедливо? Вот вы, магистр, сколько лет уже сохнете по принцессе и боитесь ей в этом признаться. А я не боюсь». Слова рвутся у меня с языка. Обидные, злые. Хочется ещё много чего сказать. Вывалить всё, что накипело за последние месяцы. Но я понимаю, что Гарвин не виноват в том, что со мной происходит. И поэтому обрываю себя. Дроу не спешит отвечать». Между нами повисает молчание. Мы облетаем долину и всё так же молча возвращаемся к водопаду. К нам приближается грифон принцессы. «Эй!» — кричит она и машет рукой. «Мы спускаемся!» Силиен направляет своего зверя вниз. Я отмечаю её довольное раскрасневшееся лицо и сталкиваюсь с хмурым взглядом Ирианара. А он-то чем недоволен? «Вы правы!» — раздаётся за моей спиной тихий голос Гарвейна. «Я просто трус. Я боюсь признаться в своих чувствах, потому что боюсь получить отказ от юной девочки и стать посмешищем на старости лет. А чего боитесь вы, Мира, Снова стать счастливой?» «На этот раз молчу я. Мне нечего сказать. Наш грифон понемногу спускается, держась на расстоянии от грифона принцессы. Ещё несколько минут и мы достигаем земли». Грифон подгибает колени, позволяя нам спешиться. Я с удовольствием покидаю седло, но перед тем, как это сделать, всё-таки оборачиваюсь к магистру и тихо сознаюсь. Я не боюсь стать счастливой. Я боюсь снова утратить счастье. Прогулка не задалась. Настроение конкретно испорчено. После разговора с Гарвином я чувствую себя подавленной, «Да ещё, судя по взглядам, которые бросает на меня Ирианар, Асур услышал мою последнюю фразу и принял на свой счёт. Мы с полчаса бродим среди разноцветных кристаллов, а потом решаем вернуться во дворец». Причём мужчины большей честью молчат, а у принцессы наоборот, рот практически не закрывается. Она воодушевлённо прыгает от камня к камню, рассказывая их историю. Причём обращается исключительно к Ирианару. «Повелитель, взгляните сюда, повелитель, взгляните туда». Меня это злит. Такое ощущение, что Силириан демонстративно игнорирует нас с Гарвейном. Хочется подскочить и хорошенько надрать ей уши. Останавливает только то, что мы с ней не на базаре. Поэтому я по-королевски делаю вид, что мне всё равно. С напускным равнодушием поглядываю по сторонам и молчу. Пока рядом не останавливается Эрионар. Я не слышу его шагов, просто чувствую, что за спиной потеплело». «Ты довольна?» — интересуется он глухим тоном, не оборачиваясь, пожимая плечами. «Чем именно?» «Ты мне скажи. Ты же не просто так задумала этот полёт на грифонах. Знала, что мы с тобой не сможем лететь на одном, и нарочно пригласила принцессу с магистром. Я хочу знать, зачем и почему именно их». Я стою к нему спиной и кусаю губы. «Сказать правду не могу, а врать не хочу», Так что мне остаётся только молчать. «Не хочешь говорить?» Он, понимающих хмыкает. «Что ж, твоё право». Эрионар отходит так же бесшумно, как и приблизился, а вместе с ним исчезает тепло. На миг мне сдаётся, что у меня за спиной образовалась дыра, из которой веет потусторонним холодом. Вздрогнув, оглядываюсь. Конечно же, никакой дыры нет и в помине. Зато в шагах в двадцати, у соцветия невзрачных серых кристаллов Стоят Гарвейн и Силириен. Они что-то доказывают друг другу, размахивая руками. Думаю, нам стоит вернуться, говорит Асур, приближаясь к ним. Повелитель, рассудите наш спор. Тут же подскакивает Силириен, едва не хватая его за рукав. Я еле сдерживаю, чтобы не одернуть ее, а она щебечет, как ни в чем не бывало. Магистр Гарвин утверждает, что осколком алмазонита можно разрезать драконью чешую. «Как такое возможно, если алмаз намного крепче алмазанита, но даже он не способен на такое?» «Вы спрашиваете из любопытства, принцесса?» — уточняет Ирианар. «Или вас интересует способ добычи драконьей шкуры?» «Я напрягаю слух». «Чисто научный интерес!» — спешит заверить Силириэн. Асур подходит к кристаллам и кладёт на них руку. «Алмазы действительно не могут нам навредить», — говорит он с лёгкой улыбкой. «Обычные алмазы. Но если их зарядить магией, причём смесью тёмной и светлой, тогда они станут для нас опасным оружием». «Но алмаз может вместить только один вид магии», — возражает принцесса. «Каким бы крепким он ни был, просто развалится на куски, если попытаться впихнуть в него оба вида». «Вот именно». «Алмазонит — единственный минерал в природе, способный вместить в себя одновременно светлую и тёмную магию, без риска быть уничтоженным». «Я застываю с открытым ртом. Алмазонит. Вот из чего сделана тюрьма моего феникса. Я никогда не спрашивала об этом, а Айрионар и не рассказывал. Этот минерал растёт только здесь, в этой долине. Всего с десяток соцветий». Продолжает Гарвейн таким тоном, словно читает лекцию по минералогии нерадивым студентам. «Его добыча запрещена законом, но иногда бывают исключения». «Арис хмыкаю я. «Мужчина оборачивается ко мне». «Вы угадали, Нира», — улыбается магистр. Силирен поджимает губы, недовольная тем, что теперь всё внимание направлено на меня. «Глупо, что я сама не догадалась». «На самом деле ничего глупого нет», — поясняет Рианар. «Алмаз и алмазанит отличаются только способностью впитывать магию. На глаз их не отличит даже опытный ювелир». «Значит, кристалл для Ресмелинкля взят именно отсюда?» «Смотрю на Гарвина. Тот согласно кивает». «Да, я лично его выбирал». «Давайте вернёмся», — капризничает принцесса. «Здесь становится людно. Повелитель». Она поднимает на Эрионара кокетливый взгляд. «Вы обещали мне бой-реванш?» «Не в силах смотреть на это, я молча направляюсь к нашим Грифонам». В спину доносится голос Асура, что-то объясняющее Сильриен, но я приказываю себе не подслушивать. «И так всё понятно. Она без стеснения вешается на него, у меня на глазах. Меня догоняет Гарвейн. Не обижайтесь на неё, Нира». Бормочет вполголоса, помогая забраться в седло. «Она ребёнок и сама не ведает, что творит». «Ребёнок?» Смотрю на него сверху вниз. «Боюсь, что вы ошибаетесь». «Сирирен кто угодно, только не ребёнок». «Сегодня я убедилась в этом собственными глазами». «Неизвестно, что она задумала, но Эовен права». «Силь смотрит на Эрионара, как на желанный трофей». «Больше того...» Она открыто демонстрирует это, совершенно не смущаясь случайных свидетелей. Меня охватывает подозрение, что она таким образом мстит. Только кому и за что? Мне? А что я ей сделала?